Приложение 6. В объятиях Морфея. Американский психиатр Сэмюэль Дэнкель так характеризует зависимость между позой человека, в которой он спит, и его характером. Те, кто спит на боку, слегка согнув колени, люди уравновешенные и покладистые. Они редко вступают в конфликты с окружающими, склонны к разумным компромиссам и без особого труда приспосабливаются к различным житейским ситуациям. Однако они не обладают достаточной смелостью, энергией и настойчивостью в достижении своих целей. Нечистолюбивы не стремятся блистать в обществе, быть лидерами. Предпочитают оставаться в тени, особенно если это тень человека, которого они любят и уважают. Те, кто спит на спине, заложив руки за голову, обычно обсительны, сердечны. Они знают о своих недостатках, но предпочитают не думать о них. Эти люди светлого ума. Они дружески настроены к окружающим и принимают мир таким, каков он есть. Правда, последняя у некоторых из них обусловлена нежеланием усложнять себе жизнь. Такая поза присуща во сне людям, которые в детстве были любимцами своих родителей. Тех, кто спит, свернувшись калачиком, Денкель называет бутонами, не желающими раскрыться, расцвести. По его мнению, это люди, которые подсознательно не хотят расставаться со своим детством. Они испытывают потребность в покровительстве человека сильным характером. Им приятно, если о них кто-то заботится. Нерешительные и неуверенные в себе, они избегают ответственности и в равной мере подвержены хорошему и дурному влиянию. В принципе, это чувствительные импульсивные натуры, которые руководствуются в своих поступках больше минутным настроением, чем здравым смыслом. Те, кто спит на животе, раскинув руки во всю широту кровати и подогнув одну ногу, обычно уверены в себе, пунктуальны, последовательны в своих рассуждениях, любят порядок. Не терпят неожиданности, расчетливо и предусмотрительно, обычных их обвиняют в педантичности, отсутствии воображения. Любят навязывать свое мнение, командовать, руководить. Обратите внимание, в каких позах спят ваши близкие. Быть может, вы обнаружите некоторые совпадения с приведенными здесь характеристиками.